Глава 11. Врач-отшельник. На станцию двинулись с запасом времени до первого рейса электрички. Метель утихла, холод не отступал. Временами поднимались резкие порывы ветра, бросая снежные кристаллы в глаза. Это раздражало до предела натянутые нервы племянника. Дорога давалась нелегко. На левом плече Сергея повисла порядком надоевшая сумка. На правом Даша. Она опиралась на попутчика своим хоть и небольшим, но весом. Если бы Авдеев шёл один, путь не занял и 15 минут, со Свиридовой получилось около часа. На остановке скопилось немало народу. Не узирай на то, что первая электричка прибудет не раньше, чем через сорок минут. Ано понятно: кто на работу, кто за покупками, да и без бабушек, которым нужно ехать, бог знает куда, в такую рань, конечно, не обошлось. С другой стороны, находиться среди большого количества людей спокойнее. Все-таки Бэтмен опасался, что вепривцы начнут искать их в районе аварии Нивы, как только погода наладится. Пока, к счастью, все обходилось благополучно. Пассажиры в ожидании запоздалого транспорта оживленно беседовали между собой, ругая власть и вспоминая советские времена. Бандиты даже и невольно их слушали. Сами стояли молча. С подругой тогда не то, что стараться говорить было сложно, смотреть на нее больно. Уставшая, простившая, трусящаяся от холода и температуры милая девушка. Приговорённая столичным отморозкам к мучительной смерти. Авдееву до слёз стало жаль спутницу. Странно, в последнее время он и позабыл такое слово жалость, особенно после гибели Придана. А эта вредина за одну ночь вновь напомнила, словно вернула в душу преступника нечто утерянное, человеческое. Сильно замёрзла. Спросил Сергей, не выдыхав затянувшейся паузы: Сама не знаю, уже все равно, не чувствую ничего. Хочу еще поспать немного. Зачем мы ушли? Там тепло было. То говорила, как можно вламываться в чужой дом, ломать чьи-то вещи. Теперь сожалеет, что покинули ту дачу. Эх, женщины! Отметил про себя племянник, вслух сказал: отдохнешь, самая тяжкая позади, остался крайний рывок. Соберись с духом. А позади ли сложное? Продолжал рассуждать бандит. Нет, оно впереди. Ничего, прорвемся. Интересно, смогу я столько выдержать, сколько терпит Даша. Все-таки она невероятно сильная, не сдается. Уважаю. Хотя разве у нее есть другие варианты, кроме надежды на лучшее? Наконец, долгожданная электричка показалась из-за заснеженного холма. Люди сразу засуетились, шурша пакетами и, обрываясь на полуслове в важных разговорах, подбегали к перрону, чтобы обязательно влезть первыми в вагон, отталкивая недавних дружелюбных собеседников. Главная цель занять заветное сидячее место. При других обстоятельствах Сергей бы с радостью понаблюдал в сторонке с усмешкой, как боины еле-еле ходящие старушки с палочками чудесным образом обретают молодость, хватают костыли под мышки перед ступеньками и запрыгивают внутрь вагона без перил и посторонней помощи. Но ему было необходимо посадить Дашу, не стоять же той в проходе при паршивом самочувствии в самом-то деле, поэтому племянник, ведя за собой девушку, нагло растолкал всех и, не испытывая чувства стыда, первым влез в головной вагон. Несмотря на грязный и расписаный ругательствами салон электрички с путником в нем показалось хорошо, особенно после мороза. Теплое, лёгкое, ненавязчивое освещение, своеобразный уют. Молодые присели на первые места около двери. Сверидова, расположившись ближе к окну, не стала наблюдать сквозь него за мелькающими столбами и утренней тьмой. Положила голову на плечо спасителя и моментально заснула. Сергею тоже хотелось облокотиться на спутницу и слегка вздохнуть, позабыв обо всём на свете. Вместо этого он продолжал нагнетать себя. Как назло, в памяти всплыл один из первых неприятных эпизодов в его жизни. А где его исполнилось лет 5, когда сильно заболела прабабушка. Температура тела женщины поднялась до предела. Избить ее не смогли ни родственники, ни прибывшая бригада скорой помощи. Сгорела в муках и бреду старушка, оставив неизгладимое впечатление на всю оставшуюся жизнь. Если не дай бог из Дашей случится то же самое, не успею ее довести до Раисы Спиридоновны или успею, но окажется поздно. Как и умрет девочка на моих руках. Сколько Бэтмен ни старался гнать подобные мысли, ничего не выходило, и до нужной станции в голове крутились чёрные мысли. Племянник аккуратно, чтобы не испугать, разбудил подопечную, повёл её к выходу, помог спуститься барышне по крутой лесенке электрички. Предупредил, что им вновь предстоит прогулка через заснеженные дебри. На половине пути к врачу от шельницы удачи стали отказывать ноги. Сергей, прошу, дай отдохнём немного, больше не могу, сейчас умру, жалобно простонала девушка, повиснув на плечах сопровождающего. Потерпи, почти пришли. Если совсем худо, на спину ко мне забирайся, дотащу. Нельзя останавливаться, труднее станет после передышки. Идём. Под конец предановцу пришлось тащить Свиридову на себе. тяжело ему было, неимоверно. Он тогда проклинал автора выражения: "Своя ноша не тянет, тянет иногда, ещё как". Увидев в нескольких десятках метров от себя дом, где жила доктор на пенсии, преступник обрадовался, словно моряк берегу, который давно не видел суши. Пройдя по хозяйский во двор к крыис передовней, племянник устроил дашу на лавочку справа от входной двери дома и громко постучал в ближайшее окно. "Дай сигарету, пока откроют, я подымлю быстренько". Весьма бодро попросила дочь Витька. "Ты едва дышишь, какое подымлю?" Удивлённо посмотрел спаситель ей в глаза. "Поливать, вдруг умру. Сигарета перед смертью святое". Слова спутницы Сергею не понравились, отвечать не стал. Повиновавшись просьбе, протянул бедняжке пачку ментоловой отравы с зажигалкой. Внезапно дверь избы отворилась, слегка напугав незваных гостей. В проходе показалась старушка. Она начала рассматривать Авдеева, видимо, не сразу узнала. После идентифицировав личность мужчины, произнесла: "Серёжа!" Здравствуй. Обрадовалась бы твоему визиту, да ведаю, что появляешься ты только с бедой. Что случилось? Поранили кого? Доброе утро, постарался улыбнуться бандит. Такое дело. Девушка у меня болит сильно. Подальёт её угараздило провалиться на дачных прудах. Вся надежда на вас, как на бывшего врача. Бывших врачей не бывает, то ли с укором, то ли из гордостью сказала баб Рая. Где пациентка? Вот, указал Бэтмен в сторону Даши, которая, постыдившись пожилой женщины, мгновенно отбросила щелчком пальцев сигарету через забор. Старушка высунулась из-за двери и, увидев Свиридову, вскрикнула: "Здоровел, Сергей! Чего ты её на холоде посадил? Скорее в хату!" Племянник провёл Дашу в хорошо протопленный дом, помог ей снять верхнюю одежду. После устроил девушку на обувную скамейку, расположенную в прихожей. Раиса Передонова, попробовав ладонью лоб девушки, запричитала: "У ребёнка высокий жар". Она отправилась в соседнюю комнату готовить постель для пациентки. Здесь Свиридова обмякла и медленно начала сползать на пол. Сергей вовремя успел её подхватить. Не поняв, случился у подопечной обморок или просто заснула. Бабрая, вернувшись к гостям, чётко скомандовала: "Неси её скорее в почивальню, сперва температуру измерим. Эх, лекарств недостаточно у меня, старой клуши". Сергей положил дочь Витька на пружинную кровать, заправленную чистым бельём, и отошёл в сторону, давая простор для действий пожилой врачихи. На неё бандит возлагал большие надежды касаемо выздоровления Дарьи. Старушка сунула девушке градусник и, присев рядом, принялась проводить осмотр. Не глядя в сторону мужчины, проборчала: "Вступай в кухню, свет загораживаешь. Сейчас раздевать её стану". Овджиев, сняв с лавочки два ведра с водой, прилёг на неё и принялся прокручивать план действий. Так, сперва наведаюсь в посёлок, куплю еды и лекарств и чего попрайс скажут. Быстренько всё сюда привезу. После махнув в город, необходимо встретиться с братвой, лешим, с кем-то из ментов, стоит узнать, не искал ли нас кто из приезжих. Да, на качественный отдых рассчитывать не приходится. Вторые сутки без сна. Это плохо. Для наших дел требуется чистая голова. Ладно, в следующей жизни отосплюсь. Задумавшись, Сергей задремал на скамеечке. Она была твёрдой, но бандиту в тот момент показалось невероятно удобно. В тепле расслабило, сделалось приятно. К сожалению, сладкие грёзы прервала Раиса Спиридоновна. Тоже пыль, что ли? Храпишь шибко, аж стелы дрожат. Нет. Преступник приподнялся с ложа, массируя ладонями отяжелевшие веки. Не спал давно. Вырубает. Что там, Даша? Температура высокая, под 40. Не переживай, не с таким справлялись. Проблема в отсутствии медикаментов. Смогёшь быстро доставить? Не вопрос, бабай, пишите, что надо. На посёлок сгоняю, куплю необходимое и мигом обратно. Старушка присела за стол, надела старые перемотанные синей изолентой очки и принялась составлять перечень необходимых лекарств, попутно расспрашивая гостя. Что стряслось? Рассказывай без утайки. Это я, как врач, хутарю. Температура предельная, слабость, хрипы в груди, горло красное, а признаков тонзиллита пока не наблюдаю. Позже может проявиться, не знаю. Пытал девочку: "Ты её с холодильника достал или водой ледяной на морозе обливал?" Как Карбышева. Стоит отметить, спрашивала Раиса Спиридоновна на полном серьёзе, прекрасно зная, кто Авдеев и чем занимается по жизни. Тем более, с какими только просьбами и пациентами они раньше не обращались к ней с приданам. Нет, сплюнти, в пруд упала вчера, по пояс провалилась. Потом долго по морозу в мокрой одежде хла. Я вообще боялся, что умрёт. Признаться, до сих пор того опасаюсь. Фу! Ударила врач ладошкой по столу, на секунду оторвавшись от составления списка. Не каркай тут и не меличи пухи. Всё хорошо кончится. Как ты умудрился ребёнка в пруду искупать? Не зарядку же на свежем воздухе проводили. Пьяные куролесили, да, от погони уходили на машине, и во враг слетели, который водоёмом оказался. Глупышка испугалась, из дверей выскочила и под лёд с треском угодила. Через некоторое время шлялись по дачам, а дехто на даше уже замерзать начало. Я от безысходности вломился в первый попавшийся домик с печной турбой. Племянник прервал рассказ, стыдился воспоминаний. Пока растопил буржуйку, пока всё прогрелось. Короче, натерпелась девочка, не дай бог и врагу подобного. Лекарство давал ей какие? Да, из аптечки. Парацетамол, аспирин, водку она пила немного. Ну дурак, водку и парацетамол. Признавайся, втащил бедняжку в проблемы крупные, да? Самим спокойней живётся, вы другим не даёте. О нашей дитя совсем пропадёт с тобой, почём зря. Не жалко самому такую красоту губить. Очень бапрай пристроился Сергей за столом напротив собеседницы. Пропадёт она скорее одна, нежели со мной. Здесь такое дело, всего сказать не могу, оно странно прозвучит. Да, в крупной проблемы втянула меня она, а не наоборот. Охота за ней идёт крупная. Понимаю, сочувственно покачала старушка головой. Вопросов лишних не задаю. Спасибо, поблагодарил Авдеев за то, что женщина избавила его от неприятных объяснений и вранья. Ты, Серёж, если что, на меня рассчитывай, всегда помогу. Знаю, потому и пришёл, хочу попросить вас. Раиса Передонова перебила гостя, точно уловив ход его мыслей. Конечно, пусть остаётся столько, сколько потребуется. Ты здесь гость всегда шиладный, как и близкие твои. Не знаю, чем и благодарить вас, без балды. Эм, вы же понимаете, с нами немного опасно. Ко мне бояться на старости лет? Я свое пожила и великую отечественную видела, и голод после войны, сколько ран перебинтовала, до смертей наблюдала. Благодарности не надо. Думаешь, мне интересно одной жить круглый год? Не знаю. Недоуменно пожал Сергей плечами. Нет, сама с собой разговариваю порой, а тут вы молодые. Она тем более пациентка. Мне от вас суета общения и радость. Наоборот, вам спасибо, что пришли, что не забыл меня. А то после гибели Юрочки совсем не навещал. Уж не надеялась тебя увидеть. Держи вот, купишь, что написано. Авдеев принял листок и возмутился. Здесь же ни черта не понятно, каракули какие-то. Сам ты каракуль в аптеке поймут, не твоего ума дело. Научился в школе по слугам читать и хватит тебе. А, -а это врачебный почерк. Не лезь. Хорошо. Если денег хватит, подкупи витаминов каких, чего покушать. От голода мы, конечно, не помрём, запасы есть. Но вы молодые, и вкусы у вас нынче другие, буржуйские. Раньше как жили? Картошку с хлебом, солью да луком есть вот те прасик. А сейчас тучу деликатесов навыдумывали тя. Не вопрос, бабки есть. О, чуть не забыла. Выхватил бумажку из рук гостья Раиса Всепедоновна. Допишу инфузионные растворы, поставим ей. "Зачем?" сделал племянник Вит, будто понял, о чём речь. "Надо организм обессилен у ребёнка твоими стараниями". Сергей подошёл к заснувшей Даше, запрятал поглубже под её кровать сумку с автоматом, не таскаль же с собой. Немного постоял, осматривая спящую временами и подёргивающуюся девушку, и тяжело вздохнув, начал собираться за покупками. Чтобы не вызывать лишних подозрений, Авдеев одолжил у Бапраи старых мужских вещей и переоделся под деревенского парня, дабы в посёлке ничем не выделяться. Сойти за своего, мало ли? Ну, с Богом. ени крестила гостя старушка перед выходом. Ты не затягивай, быстрее воротайся. Я пока дам дитю отвара из травок. Харп понижающего. Отвара, удивился Бэтмен. Врачи разве признают народную медицину? Признай их тут, когда 100 лет одна живёшь среди полей и диких растений. Понял, одна нога здесь, другая там. Присматривайте за мелкой. Вся надежда на вас. Ступай без переживаний, всё с твоей невестой хорошо станет, оправится. А она мне не невеста, внёс Авдеев ясность. Но старушка отмахнулась и, закрывая дверь, добавила: "Знаю, знаю, я хоть видеть плохо стала, да далеко не слепая, всё примечаю, какая она тебе не невеста. Суетился бы ты так из-за неё. Всё, давно вернуться должен уж, а ты никак не уйдёшь". Подходя к калитке дворика, преступник услыхал щелчок замка. Раиса Передодовна заперла дверь изнутри. "И ничего она мне не невеста", прошептал под нос Сергей и двинулся в сторону остановки. Повезло, когда Авдеев подходил, автобус уже подъезжал наконец-то, избавив бандита от лишних минут ожидания на морозе и навязчивых разговоров с незнакомцами. Приехавших на сады людей оказалось куда больше, нежели отбывающих. Сергей не понимал, что можно делать зимой бабушкам и дедушкам в такую рань на дачах. Позже посмотрел на это с другой стороны. У кого-то остались в имениях коты и собаки, нуждающиеся в кормёжке хотя бы через день. У других болит сердце за садовое имущество. Поэтому огородник часто наведывается на усадьбу. Да был достоверца, всё на месте и воришки ничего не утащили. Остальным скучно дома на пенсии и просто по привычке нужно поехать куда-нибудь с утра. Иных и иных вовсе выпрашивают хоть на время дети или внуки. Да есть разница, с какой целью пожилой человек совершает тот или иной поступок. Если в нём нет ничего плохого, надосящего вреда окружающим. Общественный транспорт, подпрыгивающий на каждой кочке, выбил навязчивые мысли из головы Авдеева. А монотонный рокот двигателя с шопотом пассажиров, преступника и вовсе отключили. Как приятно стало, аж не хотелось, чтобы всего через полчаса пасик остановился. Не хотелось снова выбираться на мороз. Так бы и ехал километров 500, хоть до Воронежа. На конечной остановке племянник растолкал кто-то из пассажиров. Широко зевая и потягиваясь в разные стороны, ему пришлось вернуться в реальность. Данный посёлок Сергей знал неплохо. Без труда нашёл ближайшую аптеку. Провизор долго упрямилась, повторяя: "Таких лекарств у нас нет. Мы не в Ростове. Цитрамон, аспирин, зелёнка, йод. Могу звёздочку дать". Племянник психанул и решил припугнуть аптекаршу техником, но вовремя вспомнил: "А дед-то попростецкий, на солидного человека не похож, соответственно, временно не является Бэтменом". пошёл другим путём. Пошелестел перед лицом нахалки в белом халате денежными купюрами. Вдруг оказалось, что для хорошего человека всё есть в запасе. Выдалай те препараты, которые отпускаются исключительно по рецепту лечащего врача. Далее Авдеев заглянул в продуктовый магазин, где опять пришлось дать продавцу на лапу, чтобы стать своим парнем. Еды купил много. Объедать добродушную Раису Передоновну в его планы не входило. А что несколько дней им придётся с Дашей жить у врача, сомнений не оставалось. Помимо прочего, набрал необходимых в быту вещей: спичек, свечей, керосина, туалетной бумаги, две зубные щетки с пастой и так далее. На остановку возвращался с двумя неимоверно тяжёлыми пакетами. Времени до следующего автобуса в запасе много, и племянник, приметив на остановке телефонную будку, решил набрать своих братков, предупредить, что он планирует собрать их вечером. Первому дозвонился Томпсону, сообщил, мол, у меня всё отлично, соврал, будто находится в соседней области и скоро вернётся в Плотницкий. Предупредил, чтобы Саша не расслаблялся и готовился к встрече. Спросил за своих стариков. Те, к счастью, благополучно уехали в неизвестном для Александра направлении. Эта новость значительно облегчила душевное состояние Сергея. Другой приятной вестью стало то, что Бетмена никто не искал и в городе спокойно чужих не наблюдается. Племянник понимал, это вопрос времени. Затем набрал Лешему, который был рад слышать коллегу. С ним тоже договорился встретиться следующей ночью. Рассказ о том, что Авдеев бросил и не сжег Ниву, Баулина нисколько не расстроил. Тот ответил: главное сам цел и невредим, а остальное решаемо. Бэтмену хотелось связаться с Хабаровском, узнать, как дела у деда и бабушки, но этого не позволял старый районный телефонный аппарат, который никак не тянул дальнюю междугороднюю связь, да и палил на звонить всем с одного таксофона. Конспирацию никто не отменял. Ладно, родне позже позвоню с телеграфа. Оставался один номер, по которому племяннику следовало набрать цифры в ближайшее время, согласно планам и инструкциям, разработанным ведьком. Необходимо позвонить его брату. Тот, по идее, должен находиться временно в России, точнее в Москве. Номер у Сергея был при себе, да опять же следовало искать междугородную связь. Фиг с ним, Даша со мной, а с дядей ее как-нибудь свяжусь позже, если не удастся. Когда стану сам защищать её до конца своих дней. Определённое время Авдеев продолжал стоять в телефонной будке, проще говоря, завис, до тех пор, пока в стекло автомата не постучал пьяный попрохайка. Он просил мелочи на поправку здоровья и был послан матерными словами далеко и надолго. Вернувшись к дому Раисы Передоновны, племянник присел на холодную скамейку возле крыльца. Устал тягаться с огромными пакетами по заснеженной дороге. Да и в целом вымотался он тогда прилично. Сутки на ногах, без сна, несколько минут в автобусе туда-обратно не в счёт, при колоссальном нервном напряжении, адреналине. Странно, что бандит до сих пор не лежал на больничной койке рядом с дашей. Погодка, несмотря на крепкий мороз, выдалась по-зимнему хорошей. Метель и ветер стихли. Временами из-за облаков показывалось солнышко. Бархатный снег с овинцой сыпал с неба, и такая тишина, что слышно собственное сердцебиение, шум в ушах. Так и сидел бы здесь, в зимнем саду несколько часов, не думая ни о чём и ни о ком. Но это для Сергея непозволительная роскошь. Приданович посмотрел на наручные часы. Вся поездка заняла без малого 3 часа. Не охотно поднявшись с лавочки, Авдеев постучал в окно. Скорее занавеска отодвинулась. Это баб Рая смотрела, кто пришёл. Затем щёлкнул замок, и дверь широко распахнулась, пуская на улицу аромат свежеприготовленного борща. Только сейчас племянник вспомнил, он давно не ел и жутко проголодался. Наконец-то! – воскликнула хозяйка, пуская гостя. Уж я тревожиться начала. Нету тебе и нету. Думала, попал в очередную историю. Нет, все хорошо. Устала? – улыбнулся Бэтмен, снимая куртку. Быстрее никак. Расписание же зимнее, автобусы редко ходят. Ой, точно, я позабыла. Сама-то редко когда в город выбираюсь. Как Даша, лучше стало? Не переживай, мог угробить её и сильнее. Организм молодой, быстро оправится. Не просыпалась с тех пор два раза сама будила, а тварда температуру измерить, тебя всё выпрашивала: "Где ты? Когда вернёшься?" Те лекарство все купил. Сейчас укольчик детю сделаю и капельницу поставлю. Да, вот, поставил Сергей на кухонный стол пакеты. Господи, ты что набрал-то тут? Такие овощи. Что сказали, то и взял: таблетки, витамины, еда, соль, спички, бумага клазетная и прочая ерундистика. Ого, восхитилась старушка. С роду бумагой туалетной не пользовалась. Эш, дефицит раньше был. Теперь дефицит один деньги. За спички, солью спасибо. Кончаются. Экономлю, как могу. Сергей, плюхнувшись на табуретку, облокотился спиной о стену. Сразу ощутил приятное расслабление. Рыбий жир зачем купил? спросила Бабарая, разбирая пакеты. Не знаю, пожал бандит плечами. Пусть пьёт девушка, полезно. Голодный, наверное, покормить. Сочувственно по-матерински поинтересовалась Раиса Спиридоновна. Если честно, да, есть очень хочется. Сейчас мои руки я пока накрою. Ты поехал, а я с больной процедурой совершу. После тоже ложись отдыхать. Видь, у тебя устала и смотреть тяжко. Когда женщина собрала на стол, Сергей заметил её приподнятое настроение. Вы прямо повеселели, бапрай. Конечно. Повернулась она к гостю лицом и одарила того добродушной улыбкой с составными челюстями. С утра говорила: "Вам очень радуюсь. Живу одна, скучно. Вечером иногда к жене старух исхожу, и ведь так мне придёт. Поболтаем, тяно посмотрим". Да, что это такое? Две старушки. Много не развеселились. Пожилым людям с молодыми интересно. А тутучки вы. Мне хоть поговорить есть с кем. Ночью не так боязно. Я же и считай, с войны как пошла в медсёстры на фронт, так и проработала в медицине. Ностальгия теперь мучает. Тут пациентка пожаловала. Мои знания пригождаются. Эх, пока вы молодые, вам не понять. Так что ваш визит для меня большой. Нет, огромный праздник. Ясно. Разве ночью страшно бывает? От чего, если не секрет, цыгане или алкаши лазают по дачам? Нет, чего их бояться? С одной стороны, привыкла уже и в жизни немало повидала. С другой, иной раз жуть такая приснится, что потом с кровати вставать до рассвета страшно. И ты знаешь, волки появились в наших краях. Ночью страсть как воют. Волки? Удивился. Удивился сперва Сергей, потом вспомнил прошедшую ночь. А, то же слышал вчера. Говорят, с Кавказа к нам эмигрируют. Верно. Недавно, чтоб не соврать, с недели две назад, наверное. Мужик с работы шёл поста над железной дорогой, а на него не пойми откуда стая напала. Так он на столб залез со страху. Утром милиционеры сняли. Хорошо, нам не попались, когда шли на станцию. Ой, не говори. Ладно, пойду к ребёнку. Ты порубай борща пока. Авдий в плотно поел, и усталость навалилась на него с большей силой. Противиться естественному желанию поспать стало невыносимо, сказывалось нервное напряжение. На кухню вернулась Раиса Спиридоновна. Готово, сделала укол, систему поставила. Отчиталась старушка о проделанной работе. Откуда у вас сам агрегат? Ну, куда бутылки вешать? Поколение наше запасливое. Кто где работал, тот оттуда и тянул шомох. Вот и я прихватил окочао. Ступай к невесте, пока Месть снова не заснула. Она ошибку переживала: "Когда ты придёшь?" Сергей прошёл в комнату, где лежала подопечная. Присел рядом на кровать, так, чтобы не потревожить капельницу. Перед тем как начать разговор, племянник изучил взглядом комнатку, в которой давно не появлялся. Минувшее утро не в счет, забот хватало и без того, чтобы рассматривать убранство. Небольшое помещение с низкими потолками и творческим беспорядком. Всюду горы различных вещей, вроде книг, журналов и виниловых пластинок. Пружинка, где лежала Даша, стояла слева от входа, возле единственного здесь окна. Оно небольшое, аккуратно завешенное старыми, но прекрасно выстиранными шторками, крепившимися гвоздями, без багетов, прямо к доскам рамы. Перед ложем располагался внушительный стол с двумя дверцами и выдвижными ящиками, накрытый белой скатертью. В правом углу шкаф, забитый разными атрибутами советских лет типа сервиза. Бандиту особенно приглянулась старая радиола. Она возвышалась за кроватью на сколоченной под неё из досок подставки. В целом, весьма мило, уютно, такая своеобразная, тёплая обстановка из детства. Поршиво поинтересовался Сергей у девушки. Терпимо, согрелась хоть. Слабость страшная, кашель, горло болит, еле слышно ответила Свиридова. Я волновалась, снилось, что ты попал в неприятности. Будто бабушка Раис заходит такая сюда и говорит: "Все, отбегался наш парень". Подобное несколько раз за время твоих гуляний. Это часто случается, когда болеешь, гадости мне вещится. Я никуда от тебя не денусь, пока не передам в руки дяде. Обещал же. Ты не спал? Прокашлившись, сочувственно спросила дочь Витька. Минут 20 в автобусе плюс-минус. Всё из-за меня. Спасибо, конечно. Знаешь, никак не определю своего отношения к тебе. Поясни, не ухватил мысль. С одной стороны, у девушки начал пропадать голос. Ты вроде хороший, добрый, как говорится, воюешь за наших. С другой беспринципный бандит, которому плевать на остальных. Запросто можешь выстрелить в человека, вломиться в чужой дом. Да شلونак, не вломись я вчера туда, а перед этим не постреляй малость по вепревцам, мы с тобой бы сейчас не разговаривали. Ну просила так меня не называть. Извини, забыл. Понимаю, что ты ради меня всё делал. Просто я так воспитана, мне тебя не понять. Знаю, их бабушка всё детство настраивала против отца и ему подобных, учила жить честно, по совести. Ладно, посмотрим, что дальше у нас выйдет. Полемянник ощутил резкий порыв наклониться к Даше, приобнять её, пригубить. Но быстро передумал, решив не давать волю минутным слабостям. Лишнее оно. Куда посмотрим, Даш? Мы жениться не собираемся, верно? Потерпих меня некоторое время, потом улетим за границу, и скорее всего, мы больше никогда не увидимся. Забудешь всё страшным сном. А пока, прости, продолжу вести себя так, как привык. Приняла. Мы надолго здесь остаёмся. Ну, бабушки рай. Тебе понравилось? Усмехнулся преступник. Не думаю, здоровье твоё поправится и сразу сменим местоположение. Хорошо. Нет, отвернулась дочь Ведька от спасителя к стенке. Здесь, конечно, хорошо. Просто я стесняюсь бабушку, и как бы тебе объяснить? Короче, чувствую себя не на своём месте. Последние слова давали свиридовась трудом, действовала насторонная. Ладно, успеем наговориться, отдыхай, я пойду. Куда? Надолго? Резко повернулась Ростовчанканка. Никуда. Сегодня останусь здесь. Тоже не робот, отдых нужен. Просто в другой комнате посижу пока или во дворе. Честно, слова не шити. Спи, не волнуйся. Поднялся племянник и отправился на кухню к Раисе с Передовыми. Старушка возилась возле электрической плиты, устроившись возле хозяйки на табуретке, Авдеев уточнил: Через сколько дней девочка выздоровеет или хотя бы сможет выходить на мороз? Нам предстоит путешествие в одно место. Не знаю, Серёж. Оторвалась бабуля от готовки. Дней пять желательно отдохнуть дитё. Ты что? Никак куда собрался сейчас? Глаза бегают. Нет, надо бы, да устал сильно. Завтра пойду, всё потом. Ещё такое дело. Если со мной. Поняла. Перебила Бапрая: Присмотри у за невестой, не переживай. Только постарайся, чтобы этого, если что, не произошло. Не настечертело самому дурью майца, убьют ведь дурака за не понюх табаку рано или поздно. За юрочкой следом спешишь. Племянника всегда раздражала подобная тема. Он достаточно на выслушивался раньше от своих стариков. Теперь вот Раиса Спиридоновна. Не спешу, но назад дороги нет. Точнее, выбора у меня нет. Выбор всегда есть. Спрячься где-нибудь. Пересиди маленько. Девушка рядом. Деньги вводятся. Обожди, пока ваши волки друг другу глотки перегрызут. Где пересидеть? Захотят, везде найдут. Дело даже не в этом. Хорошо, спрячусь на год-два, сменю имя, внешность, до да хоть за границу с Дашей уеду. Но что? От себя не уйдёшь, память не сотрёшь, характер не изменишь. Это школьники думают, жизнь лёгкая. И я так считал перед армией, мол, отслужу, приду и всё тип-топ будет. Вернулся, мир по-другому увидел. Розовые очки спали мигом. Бандит это не профессия, сущность моя. Возможно, со временем поменяюсь, но не сейчас и не завтра. Вы сами, как относитесь к нам? Даша вон осуждает. Обычно, тяжело вздохнула женщина. Времена оно не лихие. Не мне судить вас, упрекать. Для меня ты всегда останешься маленьким хулиганом с соседней улицы. Мы тоже не святые были в наши годы. Не думай шибко про то. Авдеев увидел Раису Спиридоновну в ином свете. Та всегда казалась ему веселой, отзывчивой, доброй, а в тот момент дополнительно понял, она довольно умный и расчетливый человек. На нее можно положиться. В свои семьдесят четыре года Бабрая выглядела достаточно здоровой. Крупного телосложения такая настоящая русская женщина. Правда возраст брал свое. Сплошь седые волосы и подкрашенные в луковый цвет стрижка короткая, под мальчика вставная челюсть и голубые порядком высветившиеся глаза. Лицо усеяно морщинами, на руках солидные мозоли, оставленные на вечную память о ее непростой рабочей крестьянской жизни. Печку растапливать не пора, нарушил Сергей тишину. Можно, мне тепло. Да, ребёнка греть надо. Пока дров на рублю, точно похолодает. У меня есть дрова и угля полно. Запротестовала хозяйка. Ещё будут. Люблю это дело, нервное напряжение так снимаю, отвлекаюсь. Спать-то разве не хочешь? сам уж сказал, больше суток на ногах. Как не странно, не хочу. Перед беседой с Дашей просто с ног валило. Теперь сонливости нет. Чувствую себя бодрым, хотя и в необычном состоянии. Перед нервничал, переживал, много думал. Может, тебе таблетку дать или укол сделать? Уснёшь до завтрашнего дня, как миленькой, рассмеялась старушка. Не надо, я пилюли не уважаю. Если к полуночи спать не захочу, тогда, пожалуйста. Сейчас пойду топором помахаю. Трудотерапия — это лучшее средство для сна. А бессонница от лени и безделья обычно развивается. Тоже верно. Раз хочешь, иди, конечно. Сараи чербаков полно. По осени алкоши местные. Попилили бревна. Колю их с ума обычно. Потихоньку. Вот. Отказываетесь? Поколю вам все, пока в гостях, чтобы на зиму хватило. Бэтмен орудовал колуном по поленьям, что проклятый, представлял на месте чурбанов свои неприятности, вепривцев, прочие проблемы, навалившиеся в последнее время. Это занятие племяннику всегда помогало расслабиться, спустить пар, своеобразный такой активный отдых. Не останавливался Сергей и когда под проступил сквозь ткань старой олимпийки. Бандит уже почувствовал недомогание в руках. Забились мышцы, но он продолжал беспощадно опускать орудие труда на невинное дерево да темноты, пока его не остановила Раиса Спиридоновна. "Сергей, соконча, весь двор трубами совалил. Или ты тоже хилаешь моим пациентам стать? Такими темпами это быстро случится". Отбросив калун в сторону, Авдеев выпрямился и начал разминать затёкшую спину. Сейчас в сарай позабрасываю всё это. Указал гость на разбросанные вокруг него дрова. Правда, навёл здесь бардак. Утром закончишь, ступай вечерить, до да пара на боковую. Нет, закончу дело, а завтра лучше посплю подольше. Тем более за ночь снегом всё присыплет. Что у тебя на кухне? Еду ставлю разогреваться. Сергей зашёл в дом, разделся, вымыл руки в тазике и, присев за стол, приступил к трапезе. Просыпалась, поинтересовался бандит о подопечной. Разумеется, сама будила. Кушать ведь ребенку нужно. Точно. Лучше и становится. Температуры пока нет. Думаю, к середине ночи поднимется. Не волнуйся, антибиотики помогают. Это хорошо. Я чего боюсь? У нее воспаление легких не проявится. Нет, похоже на обычный РВ. Я грешила сверва на тонзилит, но раз обычные уколы помогают, выходит, ошиблась. Будь спокоен за невесту. А обморожение, ослохнение разные имеются. Продолжал сыпать племянник вопросы, мучившие его почти сутки. Серьёзных нет, ерунда. Насчёт осложнений пока не берусь делать прогнозы, могут позже выскочить. Посмотри Странно, девочка в пруту пала, потом по холоду шла, мокрая. Как она это всё смогла перенести и без воспаления, обморожений серьёзных? Ничего мистического тут нет. Организм человека загадка сам по себе. Всё зависит от частного случая, иммунитета. Бывает, в холодной воде искупаешься и вообще не заболеешь, а случается наоборот, в жару молока холодного попьёшь и тонзиллит подхватишь. Взять, к примеру, порфире Иванова. У нас его свали Паша голый. Да ты слышал, он в струсах от них по морозу ходил и ничего не болел. Войну в общем, случаев столько разных творилось, наверняка тебе и бабушка, и дедушка подобное рассказывали. Когда опасность человеку грозит, организм удивительные способности показывает. Это точно. Даша тоже вчера от опасности уходила. Адреналин в ее славном теле, наверное, зашкаливал. Отметил в мыслях Сергей. Авдеев некоторое время разговаривал с Бапраей на разные темы, пока та не заметила, гость принялся широко зевать. Пора сокругляться. Спать захотел. Да, рубит меня, мочи нет. Потерпишь немного. Сейчас детю перед сном температуру измерю, укол сделаю и систему поставлю. Потом ляжешь. Ого, это долго. Зачем мне ждать? Кстати, а куда мне пристраиваться ко сну? Задал Бэтмен оризонный вопрос. Не поняла. Посмотрела Раиса спереди одновна на собеседника как на дурака. К невесте, конечно. С Дашей спать в одной кровати, то да не невеста она мне, говорил же. Чепуха. У меня одна кровать в той комнате и есть. Во второй другая, моя. На полу, если хочешь ложись, только там холодно, дюжи. Ну или на лавке он пристраивался, но там неудобно. А койка, где ребенок спит, полтора местная. Девочка она крохотная, обоим по стели хватит. К тому же есть тобой теплее будет и спокойнее. А кабана такого не заразит, не бойся. Авдеев засмущался, вошел в краски. Чему сам удивился? Не знаю, это как-то. Боишься что ли? Поддело старушка мужское самолюбие. Ну и парни пошли. В мою молодость ухари сами бы нашли способ, чтоб красной девице под бочок порхнуть. Их и что бандит называется. Вот еще чего мне бояться. Делайте, что там ей положено. Пойду в туалет схожу пока. Надеюсь, волки по дороге не сожрут. Единственное кабан кабаном, а вероятность заразиться остается от нее. Так и на полу захворать не мудрено. Не заболею, я закаленный. Целебные процедуры для Даши наконец-то закончились. Бабарая пожила в гостям спокойные ночи, ушла в свою спальню. Сергей выключил свет и встал посреди комнаты, думал о двух наивных вещах: первая стоит ли ему раздеваться до трусов, вторая, куда засунуть пистолет. Войди скорее, чего стоишь! Простуженным голосом поторопила спасителя Даша. Иду. А гдеф присел на кровать? Получше тебе? Твоими переживаниями. Хватит интересоваться моим здоровьем. Тебя переживу. Ляжись, кому говорю. Я не кусаюсь. Не сомневаюсь, что меня переживешь. Все-таки племянник решил лечь частично в одежде, оставил майку и подштанники на себе, потом залез под одеяло к подопечной, предварительно спрятав пистолет под матрасом. В их комнатке не царствовала абсолютная темнота. Перед кроватью, недалеко от ног, стояла старая радиола. Большая, как тумба. Ну сверху на неё можно ставить виниловые пластинки, а снизу находился широкий циферблат для настройки частот. Радио здесь не выключалось круглые сутки и дополнительно служило в качестве ночника. Лампочки под стеклом с охкалой и цифрами горели не то чтобы ярко, но создавали уютный и тёплый свет. под который приятно засыпать. До сознания Сергея отдаленно доносились звуки радиолы. Разобрать в них он уже ничего не мог. Быстро провалился в глубокие объятия марфее. Праспал Авдеев около часа, без сновидений, отключился. Потом короткое пробуждение, опять забыть е. Дальше стало сниться, что он падает с высокого дерева, от чего резко проснулся, подскочив на кровати. Бэтмен посмотрел на девушку, понял, спит крепко. Он не потревожил её сон. После этого спокойно отдохнуть преступнику не удалось. Только начинал засыпать, мерещилась погоня, их преследовали. Полимяльник резко бросал машину из стороны в сторону, слетал с дороги, по ним стреляли. В общем, грезились события минувших дней. Из-за чего Бэтмен часто просыпался. Его тело словно било током: то рука дёрнется, то нога, так до утра. Сергей понимал, это нервный отбой, и не комфортное состояние скоро пройдет. Он переживал не за свое психическое здоровье, нет, боялся разбудить невесту. Лишь перед рассветом из приемника заиграла спокойная песня, и Авдеев мирно заснул. Теперь привиделась весна. Заходит племянник в цветущий сад, посреди которого стоит большой стол, накрытый белой скатертью. За ним сидят знакомые люди, отбывшие в мир иной. Витёк и несколько ребят из братвы, что погибли в разборках, а из живых находился почему-то только Леший и, собственно, сам Сергей. Присоединившись ко всем, Бэтмен принялся есть, пить, общаться и смеяться в компании. Потом спросил у Витька: Где Придан? Почему он не с вами? С нами, вон едет. К огороду подъехала синяя BMW. Именно на ней разбился криминальный авторитет. Из неё вышел нахмуренный Юра. Всё выглядело очень реалистично, но почему-то не вызывало у Авдеева ни страха, ни каких-либо подозрений. Ему было хорошо с умершими и лешим очень. Вдруг придан схватил ученика за руку и вывел из-за стола, сказав: "Это моё место. Чего расселся? Немедленно прочь отсюда". Племянник обиделся, а Юра посмотрел ему в глаза и прошипел: "Дурак, ты живой, тебе здесь не место. Возвращайся домой". "Юра, ты чего, Юра?" начал Сергей звать наставника, когда тот отвернулся и пошёл к похвавшей братве. Бэтмен подпрыгнул на кровати. На этот раз Даша не спала. Тише, тише, все хорошо. Стала она успокаивать спасителя, ласково гладя ладошкой по груди. Сердце твое бешено стучит, сейчас выскочит. Успокойся. Напугал, спросил преступник, стараясь сбросить ауру грязь и дурное после чувствие после них. Нет, все хорошо. Ты всю ночь дергаешься, стонешь. Юру звал какого-то во сне. Это друг мой, хороший очень, был. Приснился чего-то, чувствую неко добр у. Что с ним стряслось? Погиб, убили его. Сергей стал растирать лицо ладонями, словно умывался, но сон не сходил. Значит, спать я тебе всю ночь не даю. Нервы расшатались, к тому же давно нормально не отдыхал. Ты ни при чем, я дрыхла целый день, сейчас не охота, голова болит очень, может таблеточку выпить. Авдеев сходил на кухню за водой для Дарьи, запить лекарство. После прилёк обратно, устремив взгляд на жёлтый циферблат радио. Сергей тоже ощущал слабость в теле, сонливость не покидала. Но пробовать задремать он боялся. Если закроет глаза, опять начнёт рисоваться всякая ерунда. Мне завтра надо в город съездить, дела порешать, предупредил придановиц девушку. Зачем? Посиди со мной лучше. Когда я болею, люблю, чтобы рядом кто-то всегда находился. С тобой мне спокойнее. Надо ехать в любом случае, покачал племянник головой. Сейчас бы выспаться хорошо. Боюсь веки закрывать, сразу картинки начинают всплывать мерзкие. Девушка крепко обняла бандита. Поломаешь меня? Шутку сказал Бэтмен и тоже приобнял подопечную правой рукой. Не сломаю спин, буду кошмары от тебя отгонять. Договорились. Кстати, Сергей, что? Сердце у тебя бьётся, выходит, ты человек. Боялась при нашем знакомстве, что ты вурдалак. Ты как маленькая. Свиридова засмеялась. Ух, точно, не титан. Чего-то пробило тебя, Дашенька, на нежность, от болезней, видать. подумал Авдеев. Сергей посмотрел сквозь неплотно зашторенные занавески, как ветер сбивает снег с крыши. Подумал: холодно на улице, а для нас сейчас это не имеет значения, мы в тепле. Даше ничего не угрохает, так что пусть себе на здоровье с неба валятся хлопья и завывает ветер. Из радиолы донёсся хит Виктора Цоя: Спокойная ночь. Да коль сам племянник песни не дослушал. Быстро засну в объятиях девушки. Подмедленный ритм трека. Отдыхал на этот раз Сергей без дурных видений.